А вечером того же дня у волка курицына на всё были готовы ответы. Подтвердил великому князю, что всё сказанное посланцем епископа Филофея истинна и правда. Священник Арсений много чего от себя добавил в беседу с дьяком. В том, что не ладно в устюге великом сомнений нет. Как мыслишь вести дело? спросил великий князь. Помедлив, дьяк предложил Старового воеводу надо послать в Устюг к князю Фёдору в товарищи, пусть вместе на чудовой рати воеводствует, а тому воеводе грамотку дать, чтоб Фёдор его слушал, не своеволичил, а Фёдору немедленно гонца послать, чтоб не начинал похода воеводы не дождавшихся. Ивано Васильевич мгновенно оценил хитроумное предложение Дика. Лучше и не придумаешь, и князя Федора отзывать в Москву не надобно, и руки у него будут связаны, не посамовольничаешь, только ни одного воеводу послать надобно, а с добрыми детьми боярскими великокняжеского двора, с пищальниками московскими для опоры. Так и сказал Дику. Иван Волк кивнул, соглашаясь. «А кого пошлем? Может, и это у тебя уже решено?» — резко спросил Иван Васильевич, вплотную придвинувшись к дику. Иван Волк был расточкой небольшого, но с пуговкой, лицо круглое, гладкое, бороденка за витками, по виду смиренник, а вот поди ж ты взгляд великого князя встретил прямо, бестрепетно. Иван Васильевич знал силу своего взгляда. Немногие выдерживали холодные мерцания его глаз — В гневе властьи одинаково отстраняющих колючих и наземцы с удивлением писали о магнитической силе великого князя Московитов. Слухи передавали, будто для женщин он до такой степени грозен, что если какая из них случайно попадалась на встречу, то от взгляда его только что не лишала жизнь. Грозен он был, государь Иван Васильевич. за что и прозвище своё получил. У великого князя Ивана III было два прозвища: Грозный и Великий. Менее известное ещё одно прозвище Правда-люб. Только немногие догадывались, что из пепеляющий жёсткий взгляд великого князя издвинутый к переносице суровые морщины поперёк улба такой же нарочито заданный в державном облике как недропливое величево из движень как бесстрастно ровная речь как золотая цепь на шее и большой перстень с печаткой единственный на всём белом свете скрепляющий несподчиимые повеления десятилетиями лепился суровый облик государя всея Руси Княжич Иван стал соправителем своего ослепленного врагами отца Василия Темного еще, мальчиком, показной хмуростью и степенностью старался прибавить в себя взрослости. Старание превращалось в привычку. Благо приобретенная личина мало-помалу заслоняла от людей его истинную душу, мятежную, уязвимую, нетерпеливую в мыслях. Мало кто догадывался о его сомнениях. а в сполохах желаний, но холодную неприступность великого князя видели все. Дняк Иван Волк был одним из немногих, кто сумел почувствовать за внешним сущное. Как постиг изощренным умом своим и постоянное скрытое расположение великого князя к себе и к старшему брату Федору, это внутреннее понимание согревало душу Ивана Васильевича. истё скававшись по простому человеческому теплу. Но иногда то, что дяг не испытывает уже ставшего привычным трепета перед ним, вызывало и гнев, потому что ал как бы ни изводило великого князя с высоты, на которую он поднимался усилиями всей жизни и в которой видел своё предназначение, вот сейчас смелость Дяга показалась неуместной. Иван Васильевич раздраженно отвернулся, шагнул к окну, повторил, — «Кого пошлем?» «Воеводу у Ивана Салтыка Тралина».